Глава 14. Ты ведь не специально это подстроил. Поправив Линосу одеяло, сыркнула на отца. Мы сидели в моей спальне. Вернее, как сидели. Линос лежал, я примостилась у него в исколовье. Юргос, невозмутимой статуей, замер возле ширмы. Спасибо не опирался, она бы не выдержала его веса гражина и вовсе металась туда-сюда, выполняя различные поручения Юргаса. Пробегая мимо, она неизменно втягивала голову в плечи. Отец внушал ей не меньший страх, чем все бесы вместе взятые. «И зачем бы мне это понадобилось?» Юргас приподнял бровь, дернул уголком рта. ну Бросила быстрый взгляд на жениха, не стало ли ему хуже. «Вы друг друга ненавидите!» Слишком громкие слова и сильная эмоция для банальной неприязни. Отец, наконец, отошел от ширмы, откинув одеяло, присел на кровать с другой стороны. «Вы-то светлейший!» Он укоризненно цокнул языком, когда Линос напрягся, попытался незаметно отодвинуться. «Мы же все прояснили. Ваши извинения я принял. В письменном виде не прошу. Слово инквизитора ведь чего-то значит, верно?» Юргос обратил на собеседника пристальный, пробирающий до печенок взгляд. «Да, чуть слышно», — ответил Линос. Губы его обметало, еще по дороге поднялся жар. На моей памяти горячка при ранениях так быстро не разбивалась. Любимый слабел с каждой минутой. «Я оберегаю свою семью. Раз уж вы станете ее частью, то и вас тоже. Хотя...» Юргас усмехнулся и рывком отбросил одеяло. «Вам это вряд ли понравится». «Как, светлейший, доверитесь невесте или позволите презренному темному магу взглянуть?» В прошлый раз Линос активно противился помощи отца. Тому силой пришлось залечить ему ладонь, но теперь кивнул, согласился. Мы оба понимали, нанесенные Владиславом раны способен исцелить только его коллега. «Увы, моих умений не хватало». Гражина тоже все заговоры перепробовала. Ничего. Края раны на боку почернели. На ноге и вовсе фиолетовое пятно. Оно становилось все больше и больше. Никакие компрессы и травки не помогали. Смахнув слезу, отвернулась. «Полно!» Перегнувшись через Линоса, отец похлопал по плечу. и Иных форм утешения он не знал. «Я здесь, в твердом уме и ясной памяти, поставлю на ноги твоего инквизитора. Авось благодарности какой дождусь». «Лицензию дам на все!» – мгновенно отреагировал любимый. «Какая щедрость, светлейший!» Юргас открыто ёрничал. «Безмерно признателен, только вот староват я для записей очередей экзаменов». «Так выдам и глаза закрою почти на всё», — улыбнулась. Даже в таком состоянии Линос оставался Линосом. Он ни за что бы не пообещал полную амнистию. Тогда, раз возражений нет, приступим к сеансу тёмной магии. Подобное лечится подобным. Аурелия, деловито обратился ко мне отец. «Достань мне крови, чьей неважно, четверть кружки. Опусти в неё серебряное кольцо, цепочку, что угодно, лишь бы серебряное, и передай мне». «Легко сказать, достань крови, убить прикажете». «Ладно, похожу по дворам. Вдруг кто забил барашка, теленка или курицу?» «А это законно?» «Жар жаром, а инквизитор всегда остается инквизитором». Линос аж сел, но Юргос, играючи, будто ребенка, одной рукой уложил его обратно. «Вам законно или уже через три дня прыгать? Думаете, Владислав станет ждать?» пока обычные лекари вас на ноги поставят. Это сегодня он слабенький. Рану не до конца заживил. Кандалы, судя по всему, сняли меньше суток назад. А потом... Потом и я с ним в одиночку встречаться не хочу. Вдобавок меня племянник беспокоит. Что-то притих, затаился. Явно готовит коллективную могилу. Замахала на отца руками. «Сплюнь!» «Только сбежавшего бывшего придворного мага под боком мне не хватало!» «Ты еще здесь?» Йорга с краем глаза заметил мявшуюся у порога гражину. «Тащи теплую воду и полотенце! Чем больше возишься, тем больше должна! Раз!» «Подругу, как ветром сдуло!» Уж не знаю, каким способом она вскипятила чайник до счета три, но сумела. В итоге Юргос милостиво назначил ей штраф всего в два золотых. Судя по выражению лица Гражины, долг за прошлый год значительно превышал эту сумму. Как поставлю Линаса на ноги, полюбопытствую, что там Шептунья в кладовой набрала, какие услуги просила. «А ты?» Юргас тщательно вымыл руки и склонился над замотанным в корпию Линосом. «Помогать мне не собираешься? А я постою. Должен же тебя кто-то контролировать». «Ну, контролируй, контролируй». Судя по усмешке, отец вложил в свою фразу совсем другой смысл. «Какой?» — стало понятно, когда он размотал повязки, кинул грязную корпию на пол. «Контролировать с другого угла удобнее. Тут только мои руки видно». «Пошляк!» — замахнулась на него приготовленным для холодного компресса полотенцем. Как с гуся вода, но хотя бы издеваться перестал. «Хорошо, пускай Грожина за кровью сходит, а ты посвети». Зажгла лампу и стала за левым плечом отца. Тот сосредоточенно изучал оба ранения. Выглядели они ужасающе, будто Линос с нежитью повстречался. Чернота с сеточкой вен расползлась по телу. Любимый шумно вздохнул, выпустил воздух сквозь зубы, когда пальцы Юргаса коснулись раны на боку. Она все еще кровоточила. «А вы еще угрожали мне прошлым летом, светлейший!» Устало, добродушно укорил отец. Снял шерстяной сюртук и закатал рукава рубашки. «Ладно, монсеньор Гинтос, Но вам куда к тёмным магам лезть? Но я... Тссс, рот откроете, когда разрешу, а то вся работа на смарку. Кровь нужна для напитка, чтобы восстановить силы, восполнить кровопотерю. А остальное полезно иметь тестя наполовину демона. Кстати, живо обернулся ко мне Йоргас, будто мы не находились у постели раненого. «Матушка ждет тебя завтра к часу дня. Отправитесь по магазинам». Покачала головой. «Я не могу. Это же очевидно, какие развлечения по Калинусу плохо. Да и как Эшет планировала появиться в городе посреди белого дня. Помнится, она что-то говорила о трансформации. Это вроде личины». «Сразу видно отсутствие полноценного образования», – посетовал Юркас. «Чтение моих мыслей не удивило. Он и прежде проделывал подобное». «Тяжко тебе придется при дворе. Хоть учителей нанимай». А сам-то по привычке огрызнулась в ответ. «Если меня бьют, я бью в ответ». «У меня-то отличное образование» если запамятовала университетское, Два разных факультета за плечами. А теперь хватит отвлекать по пустякам, только силы у жениха отнимаешь. Простертую надраной ладонь отца окутал легкий дымок. Вспыхнули зловещими огоньками перстни на руке. Тот, что с алым камнем, напоминал глаз хтонического животного. Другой с темным, цвет ожжённого кофе, сначала будто нагрелся, стал практически прозрачным, бесцветным, а потом я как в бездну заглянула, аж голова закружилась. Пальцы Юргаса чуть подрагивали, взгляд остекленел. Грудь вздымалась редко, зато вены, они бугрелись, чёрной сеткой проступали под кожей, Чтобы неукротимым потоком, клянусь, я не преувеличивала, собственными глазами видела движение магии, хлынуть кончиком пальцев. Тело Юргаса окутало синее зарево. Меня подташнивало, барабанные перепонки разрывало от неуловимого шума. Алый камень в перстне Юргаса кипел, От него исходил характерный дымок, плескалась, временами вырываясь за пределы оправы, раскалённая жидкая горная порода. Не хватало воздуха, как перед грозой. Лицо Линоса, как полотно. Моё, наверное, тоже. С трудом удерживая лампу, ухватилась за столбик кровати. И хвала про матери потому что главное действо было впереди. Магия обоих колец и магия крови с треском соединились. Жалобно звякнули стекла, мигнули и едва не погасли свечи. Огромный дымный череп поднялся к потолку, потянул щупальца к телу Линоса. Хотелось помешать, защитить любимого, но я окаменела не могла даже говорить, только смотреть. Лампу крепче держи, а, разъява. Юргос успел подхватить выпавший из моих рук светильник, поставил на пол. Блеснули капельки пота на его лице, бросились в глаза неестественно белые белки. Всё, теперь только ждать, пока высосят раны чуть погодя заживлю. Вытерев лоб платком, Йоргас ссутулился, потер виски. Мельком глянул на череп, словно пиявка, тянувший из ран Линоса отвратительную серо-буро-фиолетовую субстанцию, по текстуре напоминавшую грязь. Видя, как светлеют, постепенно розовеют кожные покровы, убедилась, что темная магия действительно работала во благо. «Потрясающе!» Приподнявшись на локтях, Линос внимательно наблюдал за происходящим. Глаза ясные, речь тоже, жар спал. «Проверить бы, но у самой тело пока деревянное. Хотя бы не тошнит больше, не оглушает, не душит». «А вам кто разрешил говорить?» Шипящим шепотом напустился на него Йоргос. Коршуном навис над изголовьем. Линос безропотно откинулся на подушке, признал чужое превосходство. «И я когда-то смогу так же!» Не веря с восхищением, спросила я, обретя, наконец, контроль над языком и телом. Частичный, потому как позорно плюхнулась на кровать. Не держали ноги. «Если таланта и желания хватит!» Убедившись, что чернота ушла, фиолетовое пятно тоже рассосалось. юргос оборвал питавшие череп нити и взорвал его. В воздухе остался запах сжённой плоти и тухлой рыбы. «Полынью потом всё окуришь и не спи здесь, пока очистительный ритуал не проведёшь, а то заболеешь». Его Юргас кивнул на Линоса уже оставлять не стоит. Ничего, я договорюсь, отвезут». Впечатляет. Отец самодовольно посмотрел на будущего зятя. «Пользуйтесь. Юргос и Дье хорошо держать среди друзей и очень плохо среди врагов. А еще с ним полезно делиться сведениями. Как вернется Гражина, выпьете кровавого вина». «Поведаете, что вам там из столицы написали. Не удивляйтесь, у меня везде глаза и уши. После я подумаю, скажу, что вам делать. Да, придется подчиниться темному магу, такое бывает. Вы только что сами убедились, иногда я не зло, а благо». «Запомни, главное правило при дворе, полное отсутствие правил, при этом их нельзя нарушать». Как это? Слушала Йоргаса в полухо, больше думала Анесе. Как же мне не хотелось оставлять его одного? Но отец настаивал, нужно ехать. Колзий, больше неуютная тихая провинция, В столице затеряться куда проще. Вдобавок здесь ты просто ведьма. А там достопочтенная госпожа, алхимик герцогини Эгрейской. Покушение на тебя, покушение на ее светлость. Признайся, у тебя в остере свой интерес. Может, Юргас и сделался заботливым отцом, но не настолько, чтобы ставить мою безопасность выше своей выгоды. Угадала. Угадала. «Хочу занять подобающее мне место». «Какое же?» Тут я поперхнулась. «Предворного мага». И вот теперь, ради непомерно раздутых, нереалистичных амбиций отца, которому титул оборона оказалось мало, я мужественно терпела общество бабушки и портнихи. Всё той же, других в колзи не подвезли». И если прошлым летом я считала невыносимыми корсеты, то нынешней зимой предпочла бы затянуть себе талию до трёх пальцев, лишь бы отделаться от эшет. Как и обещал Юргас, матушка местное население не пугала, доводила до белого коленя только меня. Хотя бы тем, что на её фоне я смотрелась служанкой при богатой госпоже. Разодетая в мехадама в зеленом бархатном платье фасона русалка С жемчужинами размером с перепелиное яйцо в ушах И рядом нечто в синей шерстяной юбке, рабочей блузе и пальто без всякой опушки Добавьте вечные поучения Словно я снова в кладовой Юргаса Хотя чего это я? Он ее сын, весь в мамочку «Вы обворожительны!» — соловьём пела портниха, драпируя на мне булавками ткань. По задумке всё это должно было превратиться в платье, но пока напоминало раздутые амбиции Йоргаса. Одна видимость. Закатив глаза, по команде опускала и поднимала руки. Как только аристократки выдерживают утомительные примерки. У них для таких случаев имеется манекен или служанка со схожими параметрами. Я с трудом представляла ту же герцогиню Эгрейскую, целыми днями простаивающей на табурете. При мысли о будущей работодательнице стало нехорошо, будто холодную склизкую жабу проглотила». «Я ничего не смыслю в алхимии. С трудом плаваю в море этикета. Меня же сожрут». «Ну, хочет отец снова подвязаться на дворцовой службе. Пусть сам выпаривает, перегоняет. Я тут при чем? но нет, он упорно бросал меня в воду, надеясь, что тем самым научит плавать». «Эм...» обернулась к сидевшей у стеночки и шет, не зная, как обратиться к ней на людях. Бабушка внимательно контролировала каждый вздох швеи. Стоило той не так заложить складку, приказным тоном велела исправить. «Да, милая!» С широкой сладкой улыбкой отозвалась она. Авроре Клавел не помешало бы взять у нее парочку уроков. По сравнению с Эшет, будущая свекровь казалась школьницей. Флирт, ложь и принуждение бабушка владела ими в совершенстве. Она без труда бояла всех, кому мы наведались. Без всяких дешевых фокусов, вроде декольтированного платья или игры глазами, которым приходилось прибегать мне. И передала это умение Юргасу. Я ведь говорила, что они похожи. Тысячу раз? Видно, придется сказать в тысяча первой. Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. И вовсе не из области моды. Каюсь, я не отличала цвет блохи в родильной горячке от цвета блошиного брюшка, модное от прошлогоднего. Для меня существовало только два понятия – красивая и по фигуре. Зато портниха, невесть каким ветром занесённая в нашу волость со столичных высот, нашла в лице Ишет достойную собеседницу. И критика, само собой. Это Линос просто оплачивал её работу, принимал все слова за чистую монету. «А бабушка? Она за каждый грош спросит». «Поболтаем за чашечкой кофе, мы ведь скоро закончим». Ишет обернулась к портнихе. Так и внула, и поразительно быстро наметила оставшиеся линии будущего наряда. Не иначе почувствовала нечто, исходившее от незнакомой дамы. Сама Ишет представилась моей тетушкой, сестрой Юркаса. Напрасно я волновалась, ничего, кроме глаз, не выдавало в ней демонического происхождения. И те она благоразумно сделала одного цвета. Из любопытства проверила, истинный облик не просматривался ни под каким углом. «Да что там, Вилкас ничего не заподозрил, не признал Ишетт». Женщина и женщина, кореглазая, темноволосая, со светлой кожей и безо всяких хвостов. Это вам не морок, качественная работа. Выйдя из лавки, направились к моей любимой кофейне. Устроились в дальнем углу, подальше от любопытных ушей. Ишет, чопорно оттопырив мизинец, наслаждалась горьким напитком без молока и сахара. Она несколько раз повторила, чтобы ни того, ни другого в чашку не добавляли. Ну а я заедала своей горести сладким. О чём они там говорят? Тревога-таки прорвалась наружу. Я хотела сидеть у постели Линоса, участвовать в его разговоре с отцом, а не таскаться по лавкам с Ишет. Сдается, меня специально устранили, не хотели делиться чем-то важным. Недаром отец буквально выставил из дома, перед этим дав туманный совет насчет придворных правил. «Если хочешь, можем подслушать!» С лукавой улыбкой подначивала бабушка. «Хотя юргос жутко разозлится, когда он вне себя, даже я его побаиваюсь». Состроила скептическую гримасу. Демонится? Боится сына полукровку? Напрасно ты так. Недооцениваешь отца и деда. Повелос многое умел. И далеко не только в постели, милая. Лучший маг своего времени. Владислав опасался его месте, поэтому инсценировал свою смерть. Увы, Он недолго наслаждался свободой. Ишет сделала паузу, подогревая мое любопытство. Глотнула из чашки. Бафомет, с которым он заключил договор, отвернулся от него. И то верно. Зачем возиться тратить силы, когда уже при жизни получил главное – душу? Владислав напрасно взывал к нему из Штолен. Никто ему не помог. Как только Юргас описал мне кандалы, приметный внешний вид, я сразу поняла. Дружок побывал на ледяных каменоломнях. Там часто используют труд магов. Они выносливее, не умирают, как обычные люди. Те без света, практически без еды и сна, дольше пары месяцев не живут. Маги могут протянуть до пяти лет. Целыми днями работают киркой. Тянут тележки с рудой вместо лошадей. И все ради того, чтобы в короне Галитеи сияли бриллианты. Но как он оказался в Галитеи? Упомянутая бабушкой княжество не имело общей границы с Маконтом. Я толком ничего о нем не слышала, только то, что там очень холодно и полно гор. Именно поэтому никто не стремился его завоевать. Между тем маленькое княжество процветало. Даже такая деревенщина, как я, слышала о галитейском золоте и алмазах, считавшихся самыми чистыми в мире. «Кто-то продал!» равнодушно пожала плечами и шет. Заманил в ловушку, пообещав помощь, опаил, оглушил, защелкнул на руках а магические браслеты. Нахмурила лоб, позабыв о булочке, которую жевала. А магические браслеты Но ведь они не валяются на каждом шагу. Это подотчетная вещь. К примеру, у нас на весь город одни выделены, хранятся под замком. «Тот и оно!» — подмигнула бабушка, явно подталкивая меня к умозаключению. И я его сделала. «Инквизитор?» «Больше некому, милая!» но Владислава устроили знатную охоту. Только свой мог убедить карательные отряды, верхушку инквизиции, что преступник мёртв и похоронен в чистом поле под камушком. Потому что знал кухню изнутри, постукивая пальцами по столу, углубилась в растумья. Из них меня вывел вопрос Ишет. «Так о чём ты хотела поговорить?» «Уже поговорила». Выяснила даже больше, чем планировала. Если только... Как действуют эти браслеты? Нарушают ток энергии в теле, разрушают связь с даром. Если он слабенький, и вовсе уничтожают. Чем дольше носишь такие браслеты, тем слабее магически. Тебе и твоему жениху сильно повезло, что Владислав еще не оправился. Помолчав, Ишет мрачно добавила, «Меня вот что волнует. Владислав сбежал через портал. Не заключил ли он новую сделку, например, на душу моего мальчика? Ценный приз. Я пробовала выяснить, кто из бафометов подписал прежний контракт, но документы в архиве не сохранились, все отмалчиваются» придется получить санкцию господина и устроить повальный допрос но на это уйдет неделя а то и месяц настроение господина чрезвычайно изменчиво вдобавок его жены никогда не знаешь какая сейчас в фаворе две меня ненавидят две любят еще четыре терпят, но при случае строят пакости у черна «Тссс!» Ишет приложила палец к губам и понизила голос. «Мы в обычном месте. Для всех я человек». «Хорошо. Назову его государем. У государя действительно столько жен». «А!» – отмахнулась бабушка. «Было еще больше. Но с четырьмя он развелся. Еще восемь казнил. За прелюбодеяния, взятки, попытки отравить друг друга. Любовницей быть надежнее и спокойнее. Только не спрашивай. Глаза ее лукаво заблестели. Являюсь ли я таковой? Не стану. Мне интриг своего мира хватает. Просто голова кругом. Предатель-инквизитор, каменоломни, пропавший договор с Бафометом, покрытый мраком план Владислава. Ему ведь что-то нужно. Не просто подстеречь отца в чистом поле и дать по голове. А есть еще Мариус, который избежать бежал, а на глаза пока не показывался. Вовсе не из страха. Что ему посулил Владислав? Зачем ему помощник? Какую интригу они затеяли? «Пожалуй, мне действительно нужно в столицу, поближе к Верховному Инквизитору и его заместителю. Они мужики толковые, все те сладкие парочки не угодят, но и я вместе с ними».